Глава 9. Что это было за состояние души? Конечно, оно было очень гнусно, и горе мне было, что я переживал его. Что же это, однако, было? Кто понимает преступление? Мы смеялись, словно щекотки по сердцу, потому что обманывали тех, кто и не подумал бы, что мы можем воровать и горячо этому бы воспротивился. Почему же я наслаждался тем, что действовал не один? Потому ли, что наедине человек нелегко смеется? Нелегко — это верно. И однако иногда смех овладевает людьми в полном одиночестве, когда никого другого нет, если им представится или вспомнится что-нибудь очень смешное. А я один не сделал бы этого. Никак не сделал бы один. Вот, господи, перед тобой живо припоминаю я состояние свое. Один бы я не совершил этого воровства, в котором мне нравилось не украденное, само воровство. Одному воровать мне бы не понравилось, я бы не стал воровать. О, вражеская дружба, неуловимый разврат ума, жажда вредить на смех и в забаву. Стремление к чужому убытку, без погони, за собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто потому, что говорят «пойдем, сделаем» и стыдно не быть бесстыдным.